Глава двадцать восьмая С Бараком мы встретились у ворот монастырского подворья. Он стоял с лошадьми в поводу и цепким взглядом ощупывал всех, кто входил и выходил. Выслушав рассказ о моей встрече с леди Кэтрин Парр и Томасом Сеймуром, он вздернул брови. Король велел ему оставить ее в покое, но он все равно рискует встречаться с ней в Вестминстерском аббатстве? Вряд ли Сеймур собирался заговорить с ней. Думаю, он всего лишь хотел, чтобы она увидела его стоящим поодаль и поняла, что он её до сих пор не позабыл. Он не похож на человека, терзаемого любовной лихорадкой. Нет, не похож. А вот она наоборот. Я сочувственно покачал головой. Леди Кэтрин производит впечатление умной и добросердечной женщины. А что могло ее привлечь в таком типе, как Сеймур? Может быть, это зов плоти? У нее был старый муж, а на горизонте маячила перспектива стать женой короля. Когда она молилась, на ее лице были написаны испуг и отчаяние. «Похоже, леди Кэтрин Парр произвела на вас неизгладимое впечатление», насмешливо оскалился Барк. «Не говори глупостей, просто...» Мне показалось, что в ней есть что-то доброе, честное, качество, которое нечасто встретишь в придворных дамах, и не только в придворных. Барк хотел добавить что-то ещё, но осёкся. Смотрите, вон идёт Харснет. Полагаю, мы с вами не станем рассказывать ему о сцене, которую вы наблюдали в церкви, ни в коем случае. Это нас не касается. Теперь мы точно знаем, что убийство никак не связано с леди Кэтрин Парр, а остальное не наше дело. Харснет уверенно шагал по монастырскому подворию, не глядя по сторонам. Нищие торговцы не осмеливались приставать к нему. Возможно, им было известно, кто он такой и что он может за просто отправить любого из них в каталашку. В этой публике имелись свои источники информации. Добрый день. Приветствовал нас Харснет. Вид у него был гораздо более жизнерадостный, чем в нашу предыдущую встречу. Совещание прошло успешно, осведомился я. Корнер кивнул. Вероятно, у нас получится дать по рукам Бонору и не позволить ему распространить свою охоту на Вестминстер. Эта территория ему не подвластна. Он впился в меня своим проницательным взглядом. Есть какие-нибудь новости относительно Локли? Я поведал ему о том, что по-прежнему подозреваю бывшего послушника в сокрытии неких важных данных, а потом рассказал о нападении на Кантрела. После того, как мы повидаемся с настоятелем, я прикажу задержать Локли для допроса, а его жена, как по-вашему, её тоже стоит задержать? Нет, не думаю. Я не думаю, что ей что-то известно. Значит, на молодого Кантрела было совершено нападение, задумчиво проговорил Харснет. Но почему, во имя всего святого, он не хочет, чтобы у него в доме поставили охрану? Говорит, что ему уже всё равно, будет он жить или умрёт. Мне кажется, он малость не в своём уме. В каком смысле? Он наполовину ослеп. Его вышвырнули из Вестминстерского аббатства, а позже у него на глазах умер отец. этого вполне достаточно, чтобы рихнуться. Да, хотя отец и его друзья, как я понял, предлагали ему спасение. Я знаю некоторые такие группы. У них слепого энтузиазма больше, чем истинной веры, но при этом они находятся на верном пути. Харснет посмотрел на меня открытым взглядом, который должен был показать, что он ничего не скрывает. Как бы то ни было, мастер контроль сначала присоединился к этой ячейке, а потом вышел из неё. Этого вполне достаточно, чтобы наш убийца решил, что он заслуживает смерти. Я всё же поставлю там пост, хочет он того или нет, Корнер вздохнул. Мне уже не хватает стражников. Нужно будет поговорить с лордом Хартфордом и выяснить, может ли он помочь нам с людьми. Кого назвал вам Кантро? Я перечислил имена тех кого Эксмонах назвал в качестве членов секты, которой принадлежал его отец. Карснэт задумчиво потёр подбородок. Одно или два из этих имён кажутся мне знакомыми. Я на виду справки. А теперь поглядим, что нам удастся вытянуть из настоятеля Бенсона. Настоятель, как и в прошлый раз, находился в своём кабинете в маленьком домике, стоявшем среди руин наполовину разрушенного монастыря. Бенсон работал с какими-то бумагами. Стук молотков и визг пил раздавался сегодня громче, и на его лице застыло раздражение. Когда мы вошли в кабинет, хозяин окинул нас недовольным взглядом и патрицианским взмахом руки предложил садиться. "Судя по вашим лицам, заметил он, дело всё ещё не разрешено. Признаюсь, ваши домыслы относительно того, что в преступлениях замешаны бывшие монахи Вестминстерского аббатства, мне глубоко отвратительны." "Они больше, чем отвратительны, ответил Харснет Столл резко, что брови Бенсона полезли на лоб. Произошло новое убийство, а мы до сих пор не можем найти ни Годдерда, ни его родных, никаких следов." Корнер говорил стальным голосом, глядя прямо в глаза наставтелю. Бенсон наморщил лоб. "Но уверены ли вы в том, что Годдерт действительно связан с этими преступлениями? Вкратцего осведомился он. Что у вас есть, кроме знака Пелигрима и предположений о возможном применении Двейла? По-моему, этого маловато. Возможно, но так или иначе нам необходимо найти его". Я уже рассказал вам всё, что знал. У меня нет ни малейшего представления о том, где может находиться Годдерт. Мастер Шардлейк, присутствующий здесь, имел беседу с бывшим послушником, работавшим в лечебнице для мирян, с Фрэнсисом Локли. Вот как, пробурчал настоятель. И где же этот Локли сейчас, готов биться о заклад, что на дне бутылки? Дело не в этом, отрезал Харснет. А в том, что мы уверены, Локли знает что-то важное относительно Годда, но скрывает это. Сомневаюсь, что ему известно местонахождение Лекера, вставил я, но что-то важное, он знает наверняка. А вот я не знаю. Я арестую Локли для допроса, сказал Харснет. Какое отношение всё это имеет ко мне? Взгляд Бенсона не изменился, но его пухлая рука скользнула по столу к гусиному перу. Настоятель взял его и принялся вертеть в пальцах. Хочу предупредить. Когда имеете дело со мной, будьте поосторожнее на поворотах. У меня много влиятельных друзей. Я имею особую благодарность от короля за то, что организовал мирную капитуляцию Вестминстерского аббатства. Я в конце концов являюсь настоятелем этого великого собора, где покоятся английские короли. Мы же, ответил Харснет, Ведём охоту на убийцу, который зверски умертвил четырёх человек и едва не прикончил пятого. Повторяю вам, это никак не связано с обадством, в голосе настоятеля зазвучало недотерпение. Клянусь святыми мощами, я знал Годдерда, разговаривал с ним. Он был одним из немногих монахов, с которыми можно было вести умные беседы, но его интересовало только собственное благополучие и социальный статус. Предполагать, что он станет убивать людей, считая, что выполняет тем самым некие пророчества книги Откровения, просто смехотворно. Если в человека вселился дьявол, тихо и размеренно заговорила Харснет. Не имеет значения то, каким он был прежде. Одержимый целиком поглощён лишь одним желанием выполнить волю нечистого. Бенсон перестал играть с пером и рассмеялся с нескрываемым цинизмом. Одержимый? Вы считаете его таковым? Эта версия заведёт вас в тупик. В зале Капитула я видел стеновые росписи, иллюстрирующие апокалипсис апостола Иоанна, сказал я. Теперь они будут скрыты за полками для документов. Да, это была моя идея использовать зал Капитула для хранения официальных бумаг. У нас, знаете ли, много свободного места образовалось. Ну и что из этого? Монахи, вероятно, сотни раз видели эти изображения, так же как и вы. Вряд ли можно было, рассматривая их изо дня в день, не думать об истории, о которой они повествуют. Настоятель передёрнул плечами. Я этих картинок почти не замечал, разве что думал иногда о том, что нарисованы они из рук вон плохо. И всё же на некоторых людей они не могли оказывать сильное воздействие, возразил я. Бенсон просверлил во мне дыру взглядом и наставил на меня перо. Ваше имя всё время казалось мне знакомым. Я вспомнил, кто вы такой. Вы адвокат, которого король высмеял в Йорке 2 года назад. Как он назвал вас с акбенным пауком? Мне рассказали эту историю после его возвращения. Он сравнил вас с каким-то здоровым Йоркширским малым, который был с вами. Йоркширцем эта шутка пришлась по душе. Я ничего не ответил. Вы не божий человек, сэр, тихо сказал Харснет. Я реалист, разъярился Бенсон. Такие люди, как я, уменьшают количество проблем существующих в мире. Я понял, что наша система продажна и прогнила. «Еще будучи молодым монахом и со временем подался к лорду Кромвелю. Вот уж кто был реалистом, так это он. Кромвель сделал меня аббатом, а я сделал так, что эта обитель сдалась тихо и мирно, без протестов и скандалов, поскольку они в королевской резиденции совершенно ни к чему. Король надеется, что когда-нибудь тоже будет здесь погребен, и он очень разозлится, если вы устроите скандал». Бенсон встал, давая понять, что разговор окончен. По глазам Харснетта я понял, что больше всего на свете ему сейчас хочется арестовать настоятеля, бросить в темницу и лично подвергнуть его допросу третьей степени. Но в одном Бенсон был прав. Он являлся важной персоной, обладал вниманием и при отсутствии прямых улик Харснетту нужно было бы действовать с крайней осторожностью. Мне подумалось, что он изначально выбрал неправильную тактику поведения с настоятелем и в результате сразу же настроил его против себя. Когда мы вышли на двор, Харснет повернулся ко мне. Я видел, что он буквально кипит от ярости. "Вы ему верите?" спросил он. "Мне кажется, что настоятель тоже что-то скрывает, причём там может быть две. Он либо думает, что это не имеет значения для нашего расследования," либо считает себя слишком влиятельной шишкой, на которую нельзя надавить. Ему не помогут никакие высокопоставленные друзья, если он утаивает важную информацию, которая помогла бы в раскрытии четырёх убийств. Хотелось бы в это верить, откликнулся я. Харснет стиснул губы. Послушаем, что нам скажет Локли. Не исключено, что это поможет прижать Бенсона. Я должен прихватить пару констеблей. и взять в оборот Локли. Увидимся вечером в шесть часов, мастер Шардлейк». Он поклонился и ушел. «Не завидую я, Локли», — сказал Барак. «Да уж». Я оглянулся на дом настоятеля. Бенсон называет себя реалистом. Что ж, так оно и есть. Как и у любого из монахов, помогавших Кромвелю, им руководило только одно — жажда власти и денег. Едва ли он хоть изредка задумывается о судьбе монахов, которых выбросили из монастыря, и уж тем более не испытывает угрызений совести. У него она, по-моему, вообще отсутствует, заметил Барк. С крыши трапезной, которую сносили рабочие, свалился огромный каменный блок, и Джек от неожиданности моргнул, а ввёл взглядом картину разрушений, царивших вокруг, и расхохотался. Что смешного? Удивился я. Этот болван Бенсон распинался о том, как он стал аббатом. Посмотрите вокруг. Он стал хозяином развалин. И тем не менее, по соизволению короля, он до сих пор управляет Вестминстерским собором, серьёзно ответил я. Барак поднял глаза на огромную церковь. Значит, Генрих хочет, чтобы его здесь похоронили, тихо проговорил он. И чем скорее, тем лучше, ещё тише отозвался я. Карснет жил на северной стороне Вестминстера, в одном из красивых старых домов, стоявших вдоль Королевской улицы, чуть ниже дворца Уайтхолл. Над дворцом развевались флаги, и его силуэт был красиво очерчен на фоне ясного синего неба, а солнце ярко отражалось в высоких окнах караульной постройки в воротах. Я остановился перед дверью дома Харснетта с отполированным до блеска дверным молоточком в виде львиной головы. Мне было интересно, каким будет этот ужин с семьёй Харснетт, но ещё интереснее было узнать, что рассказал ему Локли. Я постучал в дверь, и слуга проводил меня в большую гостиную. На высоком деревянном буфете, отражая свет ламп, сияло золотое блюдо. а одна стена была увешана картинами, изображавшими путешествия волхвов в Вифлеем. Верблюды и повозки были выписаны в мельчайших деталях, а сами полотна выдержаны в теплых песочных тонах. Меня уже ждали Харснет и его жена. Корнер, облаченный в черный бархатный дублет, выглядел щеголевато. Аккуратно подстриженная борода с седыми прядями составляла контраст темным волосам. Однако выражение его лица было озабоченным. Жена Харснета оказалась маленькой, круглолицей женщиной со светлыми волосами и яркими глазами, полными любопытства. Она сидела на подушках и вышивала, но при моем появлении поднялась и сделала к Никсон. «Элизабет», — сказал Харснет, — Позволь представить тебе выдающегося адвоката Мэттью Шардлейка, который работает вместе со мной над одним сложным делом. Харснет бросил на меня предупреждающий взгляд, и я понял, что его жена ничего не знает про убийство. Значит, чтобы услышать новости о Локли, придётся подождать. Элизабет заговорила высоким, но приятным голосом. В последнее время я почти не вижу Грегори. А когда он появляется, то у него такой усталый вид. Надеюсь, это не вы взвалили на него столько работы. Упоси меня Бог, мадам. Я всего лишь временно работаю вместе с ним. Грегори очень тепло отзывается о вас. Я с удивлением взглянул на Харснета, поскольку полагал, что он не может испытывать уважение к тем, кто не разделяет его строгих религиозных воззрений. Корнер смущённо улыбнулся, и я опять убедился в том, что он застенчив. "Я ещё не поблагодарил вас за то, что вы прислали ко мне в дом человека", сказал я. Этот ор симпатичный парень, и теперь женщины чувствуют себя гораздо спокойнее. Харснет выглядел польщённым. Я не сомневался в том, что ор будет работать на славу, ведь он член нашей церкви. Элизабет пригласила меня за стол, застеленный нарядной, вышитой скатертью. Надеюсь, вы любите жареную баранину. Больше всего на свете, ответил я, ничуть не покрувив душой. Она позвонила в маленький колокольчик, и слуги внесли большое блюдо с бараниной и миски с овощами. Я вдруг поймал себя на мысли, что впервые нахожусь на званном ужине после того последнего вечера, который провёл в гостях у Дороти и Роджера. Сэмюэл должно быть уже уехал, и она опять осталась одна, подумал я. Завтра непременно её навещу. Дверь снова открылась, и служанка ввела в гостиную четверых тщательно причёсанных детей: двух мальчиков и двух девочек. В возрасте примерно от четырех до десяти лет. Двое младших были в ночных рубашках. «Входите, дети», — пригласил Харснет. «Я хочу познакомить вас с мастером Шардлейком». Дети подошли и послушно выстроились перед отцом. Мальчики вежливо поклонились мне, девочки сделали к Никсон. Харснет улыбнулся. «Юных джентльменов зовут Ависал и Ревнитель, юных леди — Рахиль и Белла». Все это были ветхозаветные имена, за исключением Ревнителя, одного из многих странных имён, которые протестанты давали своим детям: богобоязненный, непоколебимый, спасённый. Две маленькие девочки со испуганным любопытством поглядывали на мою горбатую спину. Младший мальчик смотрел в пол, но у самого старшего из детей, Ревнителя, был злой, неприветливый взгляд. Отец положил ладонь ему на голову. "Надеюсь, ты извлёк урок из сегодняшнего наказания", серьёзным тоном спросил он. "Ты понял, что произносить имя Спасителя в суе большой грех?" "Да, отец", ответил мальчик. В его голосе звучала покорность, но глаза оставались колючими. Харснет отпустил детей, провёл их взглядом и, когда они вышли, грустно покачал головой. «Мне пришлось ударить ревнителя палкой», — пояснил он, — «за то, что он ругался. Не самая приятная, но необходимая часть отцовских обязанностей. Я и представить себе не мог, что он знает такие слова». Корнеру молк, и лицо его снова приняло озабоченное выражение. «Дети могут быть испытанием», — сказала Элизабет, — «но при этом они и великое утешение, и наше будущее». Женщина с улыбкой посмотрела на меня. "Муж сказал мне, что вы не женаты?" "Да", коротко ответил я, дотянувшись ножом до нового куска баранины. "Господь повелевает мужчине вступить в брак", сказала Элизабет, не сводя с меня взгляда. "Ну, мне он этого пока не повелел", отозвался я и повернулся к Харснетл. "Вы сказали, что занимаете должность помощника корнера уже 6 лет?" Могу я спросить, где вы изучали юриспруденцию, сэр? В Мидл-Темпле. Затем в течение нескольких лет я работал в Линкольншире, откуда родом мои родители, а потом 6 лет назад случилось Северное восстание. Я собрал отряд для борьбы с этими попистами, но сражаться нам не пришлось, они сдались без боя. В Йоркшире всё обстояло иначе, заметил я. Божья милостью в Астане удалось подавить и там. После этого я получил письмо, в котором меня приглашали лорду Кромвелю. Вы ведь его тоже знали. Харснет уставился на меня своим проницательным взглядом, словно пытаясь проникнуть в мою душу. Да, с тех самых пор, когда он был молод и ещё только стал радикалистом. Тогда он находился на вершине власти. Он сказал, что разглядел во мне способного человека и попросил занять пост помощника королевского корнера, прежний только что умер. Харснет вздохнул. В Ленкальшире мы были счастливы и не хотели переезжать, хотя предложенная мне должность, как и любая другая на королевской службе, предусматривала солидный доход. Но деньги никогда не стояли для нас на первом месте. Лорд Кромвиль был не из тех, кому легко отказать. Ой, я и не собирался отказываться, и убеждать меня тоже не было нужды. Хватило единственного аргумента. Кромвель сказал мне, что если я приму это предложение, при дворе станет одним добрым христианином больше. Он работает просто на износ, мастер Шардлейк, посетовала Элизабет. Но каждый из нас должен жить так, как предназначал ему Господь. Женщина улыбнулась, и я подумал, не относится ли последняя её фраза к моей холостой жизни. Вы как-то упомянули о том, что подумываете организовать больницу для бедных, напомнил Харснет. Я был только рад сменить тему. Да, это была идея Роджера Элиарда. Он задумал собрать пожертвования с членов Lincoln's Inn, а то и вообще всех адвокатских корпораций и учредить лечебницу для бедных и больных. Когда у меня появится свободное время, я непременно займусь этим. Это было бы замечательно, согласился Харснет. Между нами говоря, король не горит желанием тратить деньги, полученные от разорения монастырей, заменяя монастырские больницы чем-то получше. Пришла моя очередь согласиться. "Да", сказал я. Он занят только сооружением дворцов, и теперь, когда скоты побеждены, подготовкой к войне с Францией. Ага. И всё это ради суетной, призрачной славы. "Грегори", отдёрнула его жена. "Я знаю, дорогая, мы должны проявлять осторожность. Однако, вернёмся к теме в больнице. Мастер Шардлейк, я хотел бы помочь вам в осуществлении этого проекта. У меня до сих пор множество знакомых" В Мидл-Тэмпле. В каком месте вы собираетесь её строить? Признаюсь, я ещё не задумывался об этом, хотя после того, как снесли все монастыри в Лондоне, появилось сколько угодно свободного места. Корнер был того же мнения. Больницу нужно строить поближе к центру. Именно туда стекаются нищие со всего города, чтобы просить подаяния. Мы каждый день становимся свидетелями их страданий. Именно эти страдания, в купе с необразованностью, становятся для них соблазном усомниться в милости Господа и мудрости его. В больнице их можно было бы знакомить с Библией, ставила Элизабет. Верно, глубокомысленно кивнул её муж, позаботившийся о теле несчастных, позаботится и об их душе. Мы уже покончили с ужином и перехватив мой полный нетерпения взгляд, Харснет сказал: "Надеюсь, ты извинишь нас, дорогая, но нам с мастером Шардлайком нужно поговорить. Не желаете ли пройти в мой кабинет?" обратился он ко мне. Я поднялся из-за стола и поклонился: "Миссис Харснет, благодарю вас за прекрасное угощение, мадам". Она склонила голову: "Рада, что вам понравилось. Подумайте, сэр, если бы вы нашли себе добрую жену, Такой стол встречал его вас каждый вечер. Херснет провёл меня в свой кабинет, небольшую комнату, главным предметом которой являлся письменный стол, заваленный бумагами. На одной стене висел большой витраж в раме. На тёмном фоне были изображены красные и белые розы с золотыми листьями. Это произведение словно освещало комнату. наполнила её теплотой и атмосферой уюта. Заметив мой взгляд, Харснет пояснил: "Это из старого женского монастыря в Би숍с-Гейте. Мне понравился этот витраж, тем более, что на нём нет изображения святых, что было бы идолопоклонничеством". "Да, вещи впрям красивые, но, сэр, что там слокли? Только что энергичные, подобраны как на параде". Карснет словно сдулся и вялым жестом предложил мне садиться. Я понял: нужно ждать новой порции плохих новостей. "Его нет", бесцветным голосом сообщил корнер. "Сбежал". Придя в таверну, мои люди застали эту женщину, как её там, Бьюнс, что ли, застали её в панике. Локли за 3 часа до этого ушёл к пивовару. чтобы сделать заказ, да так и не вернулся. Она сказала, что после вашего прихода он пребывал в ужасном возбуждении. Это лишь доказывает, что он что-то скрывал. Карснет положил вытянутую руку на стол и неожиданно сжал её в кулак. Локлис бежал. Он может быть убийцей, едва ли. У него для этого ума не хватит, не говоря уже обо всём прочем. Нет, тут что-то другое. Всех, кто имел отношение к мосторским больницам, объединяет какая-то тайна. Барк предположил, что возможно тут замешано судомия, но такой вариант мне тоже не кажется правдоподобным. Будь моя воля, я бы немедленно заключил настоятеля Бенсона под стражу, но это не так просто. На завтра у меня назначена встреча с лордом Хартфордом. Посмотрим, что можно сделать. Ему это явно не понравится. Пока нам не очень-то везло. А вот убийце напротив, и возможно, этому не стоит удивляться. Благодаря помощи дьявола, сидящего в нём, ему удаётся всё, что бы он ни делал. Он становится невидимым, неуязвимым. Харснет посмотрел на меня напряжённым взглядом, в котором читался страх. Однако с Кантрелом он потерпел неудачу, напомнил я. Разве допустил бы это дьявол? Не спуская с меня взгляда, корренер подался вперёд и заговорил ещё более убеждённым тоном. Я знаю, сэр, вы не верите в то, что убийца одержим. Но чем тогда можно объяснить совершение столь зверских и зашёрённых убийств, причём без видимой причины и цели, без какой-либо личной выгоды? Что-то он всё же получает от этого, по крайней мере, в своём вышедшем из-под контроля сознании. Я думаю, он испытывает болезненно импульсивное желание убивать. Он не первый такой. Сумасшествие? Если вы хотите, чтобы я принял вашу сторону, сэр, извольте мне обосновать своё утверждение. Объясните мне, в чём именно заключается его психическое расстройство, как И почему он сошёл с ума? Не могу, честно признался я. Всё, что я могу, это сообщить вам, что похожие случаи наблюдались и раньше. Когда? удивился Харснет. Я рассказал ему про Стродера и про Дереца. После того, как я закончил, Харснет развёл руками и печально улыбнулся. Вот видите, сэр, Это два ярких примера одержимости, а не сумасшествия, как им мы его знаем, что бы там ни говорил этот ваш бывший монах доктор Малтон. Возможно, истинного объяснения поступкам таких людей не будет найдено никогда. А вот одержимость представляется мне отличным и вполне логичным объяснением, торжествующим тоном заявил Харснет и подавшись вперёд добавил: Эти акты обретают смысл лишь в том случае, если трактовать их как злобное и нечестивое издевательство над истинной верой. Истинной верой, негромко переспросил я. Так вы называете книгу откровения. А как же иначе? Карцнат широко развёл руками. Это неотъемлемая часть Библии, которая есть слово Божье, говорящее нам, как жить и обрести спасение. как начался мир и каким будет его конец. Нам не дано решать, каким частям Библии верить, а каким нет. Многие от первых отцов церкви до нашего современника Эразма сомневаются в том, что книга Откровения является Боговдохновенной. Но тем не менее отцы церкви приняли ее. Эразм был и остается папистом, он не истинный праведник. Откровение это часть священного писания, а в человека, которого мы ищем, вселился дьявол и заставляет его совершить безбожные дела. Я не ответил, понимая, что в этом нам с Харснетом никогда не прийти к согласию. К моему удивлению, он вдруг улыбнулся и сказал: "Вижу, я вас не убедил. Боюсь, что нет". Так же с улыбкой ответил я: "Как и я вас". Он смотрел на меня без капли враждебности и наоборот, с каким-то сочувствием. Извините настойчивость моей жены в вопросах ценности семейной жизни. Женщинам в наши дни позволено говорить всё, что им заблагорассудится, но она права. Мэттиу, вы позволите называть вас просто Мэттиу? Конечно. Так вот, я с интересом наблюдал за вами всю последнюю неделю. Совместная работа даёт прекрасную возможность оценить человека. Вы, человек большого ума и высоких моральных принципов, благодарю вас. Вы были удачливым адвокатом и находились рядом с Томасом Кромвелем, когда он только начинал. Я думаю, вас вполне могли бы назначить одним из уполномоченных, которым было поручено свести на нет все монастыри. Такая работа не по мне. Для неё требуются более безжалостные люди. Да. У вас сильны моральные устои, но высокоморальный человек не должен терять веры. Когда-то я отделил адвокатскую контору с одним хорошим человеком, приверженцем новой веры. Потом он ушел и сделался уличным проповедником. Я часто вспоминаю его. Наверное, он и по сей день шатается где-нибудь по дорогам. Однако я знавал и хороших людей, которые исповедовали старую веру, То же относится и к злодеям, их можно встретить среди приверженцев и той, и другой веры. Я думаю, вы полны сомнений. Вы из тех, кого Библия называет лаудикейцами. Лаудикия — город, где возникла одна из церквей, на которой Иоанн Богослов обрушивается в откровении. Да, я сомневаюсь. Я поймал себя на том, что в моем голосе зазвучал холод. Мне не хотелось этого разговора. Не хотелось, чтобы Харснет обращал меня в свою веру, к тому же в столь покровительственной манере. Но мне также не хотелось быть с ним грубым. Его страстность была искренней, а мне с ним ещё предстояло работать. Простите меня за нескромность, продолжал он. Но может быть, испытывать душевную горечь, упорствовать перед Богом, вас заставляет ваш физический недостаток. Я заметил, как болезненно вы отреагировали на слова наставтеля Бенсона, вспомнившего случай, когда король в Йорке высмеял вашу горбатость. К сожалению, когда подобные вещи говорят тебе в лицо, это надолго врезается в память. Вот теперь я почувствовал злость. На сей раз он зашёл слишком далеко. Я был горбатый тогда, когда являлся, говоря по-вашему, человеком истинной веры. Твёрдо ответил я. Сейчас я сомневаюсь в Laud Kids, как вам угодно было выразиться, а всё потому, что на протяжении 10 лет я видел с обеих сторон людей, которые твердили о своей любви к Господу, но одновременно с этим грабили и убивали себе подобных. По плодам их узнаете их. Не так ли говорится в Библии? Поглядите на плоды, которые принесла религия за эти 10 лет. Перед глазами у нашего убийцы не счесть примеров, которые могут вдохновлять его на самые изощрённые преступления. Харснатнах хмурился. Сторонники папы делают всё, чтобы доказать, будто истинной вере чужды милосердие, и мы должны бороться с этим. Вам известно, что творит Боннер. Я не сторонник жестоких мер, более того, я их терпеть не могу, но иногда без них не обойтись. Во что же вы верите, Грегори, осторожно спросил я. Неужели, подобно Кранмеру, вы полагаете, что король, наместник Бога на земле, посажен на трон, чтобы притворять в жизнь доктрину церкви, что всё должно происходить в соответствии с его волей? Нет. Я верю в то, что истинная христианская церковь должна быть самоуправляема. никаких епископов, никаких таинств. Так, как было в начале, так должно быть и в конце. А конец близок, в это я тоже верю. Так я и думал. Я вижу знамения, странные вещи, происходящие повсюду, вроде тех огромных рыб, которых извергли воды. Вижу преследование истинных христиан. Антихрист здесь это папа. Сейчас не время для полумер. Я же уверен в том, что книга откровения была написана алже пророком, ответил я. Албица осуществляет его дикие мечты и фантазии. Я думал, Харснет взорвётся от злости, но его взгляд оставался сочувственным. Он тяжело вздохнул. Вижу, как вы искренне верите в то, что говорите, Маттио. Я способен взглянуть на вещи с вашей позиции, и поверьте мне, я самому зачастую не нравится делать много из того, что мне приходится делать. Например, способы, которые я применяю в этом расследовании. Его щека дважды дёрнулась, будто от нервного тика. В тот день я усердно молился, и, как мне кажется, Бог услышал меня. и утвердил меня в мысли о том, что истину о смерти несчастного Элиарда необходимо сохранить в тайне. Я никогда ничего не делаю без молитвы и начинаю действовать только получив ответ от Бога и поняв, что я нахожусь на верном пути. В конце концов, держать ответ мне придётся перед ним, а не перед смертными. Он посмотрел на меня взглядом, в котором сочетались страстность и серьёзность. В юности я тоже сомневался, как, наверное, любой человек. Но однажды, когда я молился, прося просветления, я почувствовал, как в меня вошел Бог, и мне показалось, будто я очнулся после долгого сна. Я ощутил любовь Бога. С моего сознания словно спала пелена. Мне казалось, что однажды я испытал то же самое. С грустью отозвался я. Но этого, видимо, оказалось недостаточно. Нет, Карснат улыбнулся. Возможно, такой момент ещё наступит. После того, как закончится весь этот кошмар. Он замялся, и в его глазах вновь проступила застенчивость. Мне бы хотелось быть вашим другом, Маттио, сказал он. Поверьте, я умею дружить. Даже с лаудикицами, рассмеялся я. Даже с ними Я пожал ему руку и подумал, что когда всё это останется позади, произойдёт одно из двух: либо я обрету веру, либо он её потеряет.